Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Ольга Райская Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава шестая. Утро началось как-то неожиданно. Меня разбудили странные звуки. Наверное, соседи, въехавшие вместо Галкиных в седьмую квартиру, ремонт начали. Кто рано встаёт, тому Бог перфоратор зачем-то даёт, широко зевая и потягиваясь, пробормотала я. Вставать не хотелось. Вообще выходные. Можно себе позволить поваляться, тем более снилась всю ночь ерунда какая-то: эльфы, демоны, привидения. Чертовщина! У нормального человека в раз крышечка закипевшая слетит. Такое только в сказках бывает, а жизнь — суровая штука. И нет в ней абсолютно никакого волшебства. И бенгальские огни бывают только на палочках, а не в невозможно наглых глазах. Отопление дали в нашей коммуналке, что ли? Как-то... Очень уж уютно я себя чувствовала, странно, а обещали неделю лишь периодическое протапливание. У меня уже несколько ночей зуб на зуб не попадал. Между тем перфоратор захлебнулся и перешёл на подозрительно знакомое у, -у, у мистика. Словно мой сон ворвался в реальность. Сами напросились. Сейчас добро победит зло, поставит его на колени и зверски убьёт, пробормотала я, сладко потянулась и предвкушая расправу над гастарбайтерами, открыла глаза и закрыла. Открыла, снова закрыла и снова открыла. Упс, ошеломлённо выдохнула я. Сон продолжался. на Еву. Замок, аккуратно сложенное оленьи платье и плащ, под которым так сладко спалось в новом для меня мире. Растудыжь твою туды. Соскочив с кровати, я завязала и снова на неё запрыгнула. Вчера после душу полы не казались такими ледяными, сейчас же они просто обжигали холодом. Куды? В тон мне полюбопытствовал ушастый, надменно задрав подбородок, а на прекрасном холеном лице ни единой эмоции. Понятно, издевается. Пока меня занимали прыжки, эльф успел снять магическую противоугонку и войти, а я этого не заметила, не услышала и не почувствовала. Да чего же он бесшумно передвигается? Вчера под его сапогами, пока один олень ехал на нём в замок, даже снег не скрипел. Талант, определённо талант. И глаза у магистра утром сменили цвет из серо искрящихся вдруг стали высольково-сенними, хотя перламутр в радужке всё ещё присутствовал. Здравствуйте. Осторожно выдохнула я, решив, что вежливый человек больше располагает к себе. Светлого утра, Бронис, учтиво ответил ушастый. Красивее всё же. Повезёт кому-то. Ремонт затеяли, зачем-то поинтересовалась я. Мне это какое дело? Но для поддержания диалога и во избежании неловкой паузы вопрос вполне годился. Ведь говорили же раньше о погоде, и я не думаю, что эта тема кого-то сильно волновала. Так почему бы с Эльфом в Эллом мире не поговорить о перфораторе? Вряд ли он знает такой инструмент на его счастье. Пространство расширяли, чтобы адептов из человеческих королевств поселить, буднично ответил эльф. А я со своим, вернее, условно соседским перфоратором неандертальцем почувствовала. Магистр знакомый ехидно ухмыльнулся и поинтересовался. Завтрак заказывала? А вообще-то нет. Но глупо не подкрепиться, пока добровольно и совершенно бесплатно предлагают, поэтому осторожно кивнула. И тут же в комнату влетели мои вчерашние духи. Кто-то мог бы сомнеться в том, что две появившиеся сущности мои знакомцы. Но я чувствовала, что это они, те самые. Кроме того, один из них нес мои изменившиеся ботфортики, и оба привидения сияли от радости. Я тоже им очень обрадовалась. «У-у-у-у!» — воскликнула я. Эльф удивленно смирил взглядом сидящую на кровати меня и два клочка тумана, отягощенные парой обуви и подносом с завтраком. Вот форты упали в руки, они стали тяжелее. Изнутри на мягкую кожу умудрились прилепить мех, очень гладкий и очень тонкий. Каблуки практически исчезли, а подошва стала рифлёной и толстой. Отличная работа, уоу, похвалила я, и привидений zasiгел от похвалы словно новогодняя ёлка. Со столика исчезли остатки моего вчерашнего ужина. Теперь там, да милость, тарелка каши, стоял стакан молока с аппетитной булочкой поверх. Пахло ванилью из добы. Уже год с тех пор, как умерла приёмная мама, у меня не было такого вкусного и сытного завтрака. От воспоминаний защемило сердце, и слёзы сами навернулись на глаза. «Спасибо, У», — прошептала я, по-прежнему завернутая в эльфийский плащ, придвинулась к столу и приступила к завтраку. Зарождающееся рыдание усилием воли погасило в самом зародыши. «Имена у замковых элементалей», — хмыкнул эльф. «Нет, он не спрашивал. Мне сложно объяснить, как его фраза прозвучала». Скорее так, будто Дролован считал меня странной, чудаковатой и загадочной, в общем, человеком, который, если и дружит со своей головой, то крайне редко, а праздником. Спорить не стала. Я молча ела вкусный завтрак и как мантру повторяла про себя одну фразу: всё будет хорошо. Магистр тоже больше ничего не говорил. Он сложил на груди руки и стоял, устремив взгляд Теперь уже синих глаз в высокое окно. Ну и кто из нас загадочный? От горячей еды стало тепло, даже жарко. Горячо поблагодарив моих духов, я помахала им на прощание рукой и только после этого решила примерить модернизированные сапожки. Сели как влитые. Всё же есть преимущество у магии перед техническим прогрессом. Есть У нас бы ни один сапожник так здорово сделать не смог. А здесь раз, и наслаждайся, броничка, теплом и уютом. Кстати, чужую вещь хорошо бы хозяину вернуть. Выручила, согрела. Спасибо тебе. С этими словами я нехотя стянула плащ и протянула его эльфу. Он продолжал задумчиво изучать пейзаж за окном и не обратил на меня внимания. Лично я там ничего интересного не находила. Ну, небо, ну, облака, ну, птицы. Большие. Очень. Или не птицы? Мамочки! Мамочки! Там в вышине заходили клином на посадку пять разноцветных драконов, огромных, бронированных и самых ёшки-матрёшки настоящих. Они, как бригада гружённых удобрениями кукурузников, кружили над замком, с каждым витком спускаясь всё ниже и ниже. Я уже почти могла рассмотреть чешуйки на их сверкающих под утренним солнцем телах, кожистые крылья и зубы в половину тушки одного наивного иномирного оленя. Попала, ты бронислава, как есть попала. Что ты хотела мне сказать? Резко обернулся ко мне ушастый, когда бронированная искодриль оказалась вне зоны видимости. Ему что, нравится, как я его благодарю? Так хорошего понемножку. А если он от этого кайф испытывает, то слушать нужно было, а не за ящерицами переростками подглядывать. Ваш плащ Я могла гордиться собой, произнесла лаконично, вежливо и не повторилась. Но, кажется, что-то снова сделало не так. Эльф застыл с совершенной, прекрасной статуей и брать предмет своего гардеробчика не спешил. Он прекрасными синими глазами уставился на... В общем, я проследила за его взглядом и ойкнула. Дело в том, что форменная куртка была распахнута, а несколько верхних пуговиц рубашки расстёгнуты, фактически обнажая то, чем меня природа обделила. Но кое-что там всё-таки имелось в наличии, и сейчас выставлялось на обзор одному ужасному, не в меру любопытному магистру. Айстину грудь это лицо женщины. как-то хрипло выдохнул он, а синие глаза на пару секунд снова преобразились тот самый бенгальский блеск. Показалось, наверное. Да как ты? Да куда ты залепетал, я пока не прорезался голос. Обернись. Нет, отчеканил эльф и вздёрнул подбородок. Следить, значит, следить. Хам. Загило, глядя в подёрнутые серебристой дымкой синие глаза, и в магистра полетел его собственный плащ, который он так и не удосужился у меня принять. Конечно, реакция Удрулова была отменная, но мне удалось выиграть несколько секунд, чтобы запахнуть куртку и застегнуть её на все крючки. Но эльфу всё равно не понравился мой внешний вид. Теперь он пялился на форменные штаны, словно перчатки обтянувшие мои ноги. и собственно то самое, откуда не росли. Немедленно подать комплект формы большего размера, огоркнул он и попытался снова прикрыть меня плащом. Ну нет, это мы уже проходили. Я благоразумно отступила назад. Вдобавок мои духи появились такие виноватые и огорчённые, что их стало откровенно жаль. Не мог бы ты впредь чётко формулировать задачи, чтобы у, -у» и о не тратили напрасно своё драгоценное время на бесполезную работу, выпалила я. И поскольку стояли мы совсем рядом, нечаянно ткнула пальцем в грудь эльфа. У и о, переспросил он. Его глаза вновь вспыхнули бенгальскими искрами, а на лице появилась такая ехидная усмешка, что я поняла: сейчас меня станут методично смешивать с грязью под начищенными сапогами ушастого сноба, причём словесно, вычерно и непринуждённо. Но провидение распорядилось иначе. Дверь распахнулась, и на пороге застыла целая делегация. Они что, здесь все без стука по утрам к приличным девушкам вламываются? "Здравствуйте", мило и вежливо поприветствовала я гостей. На плечи опустился до боли знакомый плащ, а обзор мне загородили, да, спиной. Не такой уж широкий, но выпрямленный до хруста, напряжённый и надёжный, в чём я уже успела убедиться. Приветствую вас, мудрейшие. На мой вкус, излишне пафосно, произнёс эльф. Со мной он не церемонился, будто для него вытягивать из сугробов и на мирных девиц дело привычное. Светлого дня тебе, друолован. Младший наследник дома Аман, ответил ему совсем не старый и довольно приятный баритон. И мне захотелось узнать, Как же выглядят визитеры! Я успела рассмотреть лишь ректора и увериться в своем первом впечатлении. Пугал он меня. Вот как увижу, так дрожь по всему телу. Спутников лорда Армагона рассмотреть не удалось, но, кажется, их было пятеро. Все очень рослые и скрыты плащами. Трое черными, а двое такими белыми, что слепило глаза. Лиц не рассмотреть, а фигуры массивные, как почти у всех здесь. Теперь меня просто распирало любопытство. И я сделала то, что на моём месте сделала бы любая современная девушка, если, конечно, у неё уснёт чувство самосохранения. Выглянула из-за спины спасителя в тот самый момент, когда мужчина, которого назвали мудрейшим, откинул капюшон. И его примеру последовали те, кто был в чёрном, и лишь один белоснежный всё ещё оставался загадкой. Я зависла с раскрытым от удивления ртом. Что это мне вздумалось болтать о черноморах с Дамблдорами? Ничего общего, но просто ничего общего. Вандерэсы и Дольфы Лундгрены на пике своей карьеры и очарование. Что ни говори, а на мужчин в этом мире было приятно посмотреть. Даже орк не стал исключением, а уж гости его все поражали харизмой и фундаментальностью. Из них бы подвиги Геракла в мраморе воять, а не уже мудрейшие. И что-то мне указывало на связь капюшонов с драконьей искодрильей, недавно совершившей посадку во дворе. Возможно число кукурузников точно совпадающее с количеством площадей Это Анна кивнул на меня дюжий брюнет, который стоял рядом с ректором. Было в его лице что-то хищное, даже когда он приветливо улыбался. Совершенно верно, магистр грога сдал меня с петрохами лорд Армагон, гад. Впрочем, вопросы не требовал ответа, и козе ясно, что я это я, а уж драконом и подавно. Они хоть и ящие лица, но талика разума в них должна быть. По крайней мере, приходилось надеяться именно на это. Но большим гадом оказался эльф. Он бесцеремонно вновь задвинул меня к себе за спину, и я перестала видеть происходящее. А там, между прочим, сейчас моя судьба решалась. Эх, придется слушать, потому что высовываться второй раз глупо. И потом... Ушастый как-то нервничал, значит, опасность существовала, и его волнение передалось мне. Поскольку иномерянка появилась на территории Академии, прошу передать ее для изучения нам, мудрейший, влез не к месту ректор. Ох, не зря он мне так не нравился, не зря. Вот у меня прошение ученого совета с подписями. большинства членов. Что-то зашуршало, а потом воцарилась тишина. Стало понятно, лорд Грога читает. Я вот даже дышать боялась минуту. Потом тихонечко всё же вдохнула, потому что воздух кончился, а тишина нет. Ещё минута. И ещё. Он там по слогам читает, что ли? «Или ректор прошения на тридцати листах, как это принято, в бюрократических организациях подал? Чувствую, стоять нам всем тут до завтра». «Рвение в делах праведных похвально карил», — неожиданно весело произнес высокопоставленный брюнет. «И я поняла, он просто троллит ректора и с чтением поэтому затянул, чтобы Армагон понервничал. Это ж надо!» Меня на опыты. Я им что, морская свинка?" мудрейший продолжил. "Не вижу подписи магистра Салмелдира, или ты, Друлован, не согласен с уважаемым учёным советом?" Кажется, я отчётливо услышала, как недовольно засопел ректор. Ужастый напротив расправил плечи и дёрнул головой. Меня забыли известить о ночном заседании, отчеканил он. О, пошли закулисные игры. Я, конечно, любила читать об этом в книжках, но сейчас хотелось бы определиться с собственной судьбой. Вы сами, магистр, вызвалися хранителем Мирянку, поэтому я не стал вас отвлекать от столь важного занятия, лорд Аман. Да, ректор тоже может Ну то на что, все они тут мастера и хидничать, и посмеиваться. Разумеется, безэмоционально ответил ему эльф. Это ведь такая хорошая возможность убедить в своей правоте учёных, которые с просония даже не вникли в суть проблемы. Да как вы смеете, гневно начал лорд Армагон, но его прервал мудрейший «Покажи нам, девочку, Друлован, сын Агнаса из дома Аман!» Тоже, на мой взгляд, с величественностью перемудрил. Можно было бы и попроще, но тогда бы ректор так внезапно не осекся. Ушастый развернулся и вывел меня вперед, и поставил прямо перед чайной, лучащейся смехом и озорством очень мудрейшего. «Красивый мужчина, между прочим!» А судя по обращению, ещё и умный. С чувством юмора, опять же, проблем нет. За такого, если уж не замуж, то нормально по-человечески поговорить точно можно. Доброе утро, осторожно поздоровалась я. Уверенно, что оно доброе, с улыбкой спросил лорд Грога. Не очень. Врать не стало. Некрасиво это, да и вообще, этим высокопоставленным виднее сейчас, насколько добрым может оказаться моё утро. Честность хорошая, качество главное редкое. Моё имя Юстиус Грого. А как зовут тебя, девочка? Чайные глаза мудрейшего светились состраданием и участием. Человек с таким тёплым взглядом точно никого не может сдать в лабораторию для исследований. Но ну, так это человек. Обрю нет мог запросто оказаться чудищем невиданным или как вариант одним из кукурузников. Воронеслава Александровна Найдьёнова, представилась я, уже предполагая, что за этим последует. Бронис. Прелестное имя не разочаровал меня лорд Грогу. В моем мире имя Бронислава могут сокращать до Славы или Бронни, но Бронис я услышала лишь здесь. Не могли бы вы мне объяснить, чем оно такое замечательное? Решилась задать вопрос, потому что меня волновало то, как на это имя реагировали окружающие. — С превеликим удовольствием, девочка, но чуть позже. Для начала определимся, кто... Кто же ты такая и с какой целью у нас появилась? Как кто, удивилась я, обыкновенный человек, и появляться у вас я не собиралась. Так уж вышло, случайно. Понимаю. Время от времени на Витаре возникают порталы, из которых в наш мир попадают разные предметы. Реже живые существа. Надо сказать... что все находки оказывались весьма полезными. И именно поэтому такие порталы принято называть божественными, ибо смертным так и не удалось постичь тайну их природы, вежливо пояснил мне мудрейший. Вот есть же здесь нормальные и адекватные люди? Или кто он там? «Витара, это название вашего мира?» — спросила я. Совершенно верно, кивнул Бреннет. А ваш мир как называется? Земля. Только её принято называть планетой, а не миром. Знаете, такие гигантские шары, вращающиеся вокруг звёзд в космосе. Да, миры, совершающие свой путь вокруг светил в великой пустоте, кивнул лорд Грого. Именно. И всё же, прошу позволения тебя смотреть и благодарю за понимание, произнёс мудрейший. Не зря его всё же так называют. Отказать после столь учтивого обращения было неловко, поэтому я кивнула: "Чем вы воспользовался, брюнет? Магистр Тейсфор, вы не могли бы нам помочь?" Его второй спутник в белоснежном плаще откинул капюшон, и я обомлела. Мужчина был красив, но даже учитывая отсутствие морщин на лице, вряд ли кто-то осмелится назвать его молодым. Длинные, абсолютно седые волосы заплетены в две косы. На голове венец тонкое кольцо из серебристого металла со странным серебристым камнем в центре, как раз между бровями странного лорда. И глаза полностью белые. Словно два бельма скрывали цвет радужки и зрачок. К старцу слаженно шагнули молодец в черном плаще и аккуратно дотронулся до локтя. Похоже, сослуживец брюнета был слеп, а охранник намеревался ему помочь. «Стойте — Стойте! — вдруг выкрикнул ректор. — Ох, не нравятся мне его реплики. Все время жду какую-то подставу. — В чем дело, Карел? — спросил его Грогу. Девчонка опасна, она высасывает магию. Не унимался он. Вчера я и Сарджес Ордс полностью лишились резерва. Целитель очевидно пытался помочь ей, улыбнулся Брнет. А вот зачем ты применял магию к незнакомому объекту из нового мира? Армагон покраснел, но промолчал. Полагаю, человечка просто впитывала в себя магию, необходимую ей для акклиматизации в нашем мире, произнёс эльф. Благодаря Карилу и Сарджесу процесс завершился весьма быстро. Думаю, сейчас броняс не опасней любого представителя низших, хотя магического дара у неё нет. Низших? Сам-то одноклеточный. Хам ушастый. Люди и мнисшие. Да человек венец творения, об этом во всех книгах написано. Уверен? Прищурился Грог. Вполне. Я провёл ряд тестов утром, и мой резерв на месте, пояснил эльф. Вот мерзавец. Значит, пока я спала, он меня как мышь в лабораторию использовал. Не знаю, как здесь, но на земле эксперименты над разумными запрещены. только с добровольного согласия, когда пояснят цель и расскажут обо всех методах. Дикари. Приступайте, уважаемый Тейсфор, согласился с доводами наглого ушастого грогу. И старец вскинул руки, дотронувшись до моих висков. Страшно стало до чёртиков. Я малодушно прикрыла глаза, ожидая вспышки боли или других неприятных ощущений. Но чувствовала лишь лёгкое тепло ладоней загадочного слепца. А через несколько минут тактильный контакт прервался. "Девушка, не человек", произнёс старец. "А кто?" прозвучало слаженным хором. Да, любопытно было всем, мне, охранникам мудрейше Хармагону и даже Сарджесу. Только эльф промолчал, и лорд Грого. Но он вообще мужик умный, 10 раз думает, прежде чем что-то произнести. Должность у него всё же ответственная. Понятия не имею, задумчиво изрёк Тейсфор. Судя по удивлённым лицам высших, такого ответа от Седовласова никто не ожидал. К нему все относились с трепетом и подчёркнутым уважением. Сразу создавалось впечатление, что старец может всё или почти всё, маг восьмидесятого уровня. А тут такой неожиданный ответ. Первым заговорила брюнет. Не могли бы вы пояснить свой ответ, уважаемый Тейсфер? С радостью, друг мой, ответил тот и улыбнулся. Я вижу многое, хотя давно слеп. Мне ведомы разные дороги, но путь Бронис скрыт туманом, словно сами боги спрятали его от меня. Это говорит лишь о том, что девочка сама должна отыскать нужную тропинку. Не несёт ли она опасности для Витары, выкрикнул ректор. Да, в его такте и выдержке я уже не сомневалась. Они отсутствовали. И всё же меня настораживал его негативный интерес. К божественным подаркам следует относиться со осторожностью, смирением и благодарностью дитя, ответил ему старец. Мы наделали в прошлом много ошибок. пытаясь отвергнуть некоторые из них примером может служить мировая война, в которой наш мир едва не потерял столь необходимых элементалей. Появление этой девочки не случайно. Возможно, её миссия скромна или вовсе незаметна, но она там, где и должна быть. На своём месте. Я чую в ней древнюю кровь высших народов. Мудрейший, не хотите ли вы сказать, попытался перебить его, бринет, но старец не дал ему такой возможности. От меня скрыто её будущее, но некоторые картины прошлого я вижу ясно, закончил он. Не могли бы вы и нам показать, магистр, обратился к нему лорд Грого. Я против. Да. Я на самом деле была против. Страшно подумать, что этот местный менталист уровня бог мог нырть у меня в голове. А вдруг я там песни пою в душе или играю с соседской девчонкой в игру, кто дальше плюнет? Непричёсанная апофея в зале. Да мало ли чего еще, что ни одной девушке не хочется показывать толпе довольно симпатичных мужчин. — Видите, ей есть что скрывать! — тут же произнес ректор и некрасиво указал на меня пальцем. — Фи! А еще высший! — Всем есть что скрывать! — тут же возразил ему брюнет. — Уважаю! — Особенно женщинам! Я понимаю твоё волнение, дитя, обратился ко мне старец, и его ладонь легла на моё плечо. Обещаю показать лишь невинные и самые необходимые моменты твоей жизни, которых ты сама быть может и не помнишь. Вот жуки знают же, как уговорить даму. Чего это я про себя не помню? Теперь места себе не найду, пока не узнаю. Ладно, согласилась я, показывайте. Только самые нужные. Руку старец так и не убрал, а потом над нами вспыхнул. Подумать только, голографический экран будущего, нанотехнологии. Учёные умы земли нервно пыхтят в сторонке. Над нами творилось Самая настоящая магия. Конечно, мне уже приходилось видеть разные фокусы, в основном в исполнении эльфа, но сейчас для меня явили настоящее чудо. Экран замигал и появилось изображение. На мягкой зелёной травке сидела девочка, на вид лет 3, не больше. Она увлечённо рассматривала книжку. А позади выселись горы с пиками вершин, покрытых снежными шапками. На васильковом небе появилась точка. Она росла и росла, пока не превратилась в дракона, величественно парившего над долиной. Девчушка задрала голову, рассмеялась и помахала кукурузнику пухлой ручкой. Вряд ли он заметил ребенка, пролетая мимо. Но ее дракон не пугал. Значит, он вписывался в привычную картинку окружающего мира. Незнакомая девочка действительно напоминала меня в раннем детстве, и я бы так и подумала, если бы не её глаза. Да, их радужка была насыщенного бирюзового оттенка. Её словно подсветили изнутри. Мои же глаза всегда были обыкновенными, совершенно непонятного цвета, то ли серые, то ли зеленоватые. и никогда никогда так не сияли а жаль красиво могу поклясться это северные горы и изумрудная долина а за хребтом начинаются земли ледяных драконов воскликнул один из охранников ты прав мой мальчик кивнул старец и я рад что не ошибся А дальше картинки на экране менялись. Меркали размытые тени, огонь пожирал всё вокруг. Ребёнок плакал, кого-то звал, но нет же, нет. Девочку подхватили чьи-то мужские руки и посреди пожара опустили прямо на пол в центр круга из пещерённого странными символами, которые мгновенно вспыхнули. Живи, бронись, живи и дай тебе малх когда-нибудь вернуться домой. Это были слова неизвестного перед тем, как ребёнок исчез из круга. Потом меня нашли. Глаза уже не сияли, но всё ещё сохраняли незабываемый оттенок. Детский дом, приёмная мама, наша тихая уютная жизнь, институт и мои самые обычные земные глаза. Экран погас, старец убрал руку с моего плеча, все молчали, а я, я тихо плакала по той девочке, которая когда-то лишилась дома. Горе, жалость, отчаяние душили и раздирали изнутри, и вдруг стало легче. Кто-то пугал. Просто стоял за моей спиной. Просто стоял, ничего больше. Но своим присутствием помогал, успокаивал, поддерживал. Прикосновений не было, только ощущение близости и защищенности, которую я испытывала лишь с единственным мужчиной. Догадывалась ли я? Нет, нет. Точно знала, там стоял он, невозможный ушастый хам и спаситель замёрзших оленей. Слёзы почти мгновенно высохли. Где-то далеко впереди, разгоняя мрак, сверкала надежда на лучшее. Она была такая крошечная, тусклая, но указывала мне путь, который даже местный оракул не смог увидеть. И снова помог тот, от которого я помощи уже не ждала, но наверное в душе отчаянно надеялась на неё. Спасибо, едва прошептала я, а он промолчал он. А вот лорд Грого заговорил. Уважаемый Тейс, вер правильно ли я вас понял, брони сне? Правильно, друг мой? Броне сне инамирянка Девочка просто вернулась домой.